Мне кажется, мы знаем, кто он, тихо сказал Лойд. Что? Что ты сказал? Третий шпион? Нет, сказал Флег решительно. Нет, ты пытаешься поймать собственную тень. Насколько я знаю, он друг парня, которого зовут Ник Андрес. Флег рванулся через комнату так быстро, что Лойд даже не успел этого заметить. Через мгновение он уже схватил Лойда за воротник рубашки и сдернул его со стула. Ужасный, тошнотворный жар обжег Лойду лицо. Черные глаза ласки были теперь лишь в дюйме от его собственный глаз. «И ты болтал здесь битый час об Индиан Спрингс? Да я выброшу тебя вон в то окно!» Что-то, возможно, зрелище уязвимости темного человека... а, возможно, мысль о том, что Флэг все равно не убьет его до тех пор, пока не вытянет из него всю информацию, дало Ллойду мужество выступить в свою защиту. «Я пытался сказать вам», — закричал он, — «вы прервали меня, и вы скрыли от меня этот трахнутый красный список. Если бы я знал о нем, этот сучий идиот был бы у меня в руках еще вчера вечером». Потом он полетел через всю комнату и ударился о дальнюю стену. Из глаз у него посыпались искры, и он ошеломленно рухнул на паркетный пол. В ушах у него гудело. Флэк подошел к Лойду с выражением фальшивого сочувствия на лице. «Извини», — сказал он, — «давай выпьем». Он протянул Лойду руку и помог ему встать. «Ты будешь неразбавленный бурбон, верно?» «Прекрасно». флек подошел к бару и налил два стакана. Лойд выпил залпом половину. Ему стало немного лучше. «Мне никогда не приходило в голову, что красный список может тебе понадобиться». В нем было восемь имен. Теперь осталось только пять. Это были члены их комитета и старуха. Андрес был одним из них. Но сейчас он мертв. Да, Андрес мертв, я в этом уверен. Он бросил на Ллойда пристальный ядовитый взгляд. Ллойд начал рассказывать, время от времени сверяясь со своим блокнотом. На самом деле в этом не было никакой необходимости, но ему надо было хотя бы иногда отрываться от этого пылающего взгляда. Начал он с Джули лорри, а закончил Барри Дорганом. «Ты говоришь, он умственно отсталый?» — задумчиво сказал Флег. «Да». Лицо Флега расплылось в счастливой улыбке, и он закивал головой. «Так вот оно что!» — сказал он, обращаясь не к Лориду, а куда-то в сторону. «Так вот почему я не могу видеть Он замолчал и подошел к телефону. Спустя несколько секунд он уже разговаривал с бари «Вертолеты. Один пусть ведет Карлу, а другой Билл Джеймисон. Непрерывная связь по радио. Пошли 60, нет, 100 человек. Проследи, чтобы у них были его приметы. Каждый час докладывать мне». Флэг повесил трубку. и радостно потер руками. «Мы поймаем его. Как мне хотелось бы отослать его голову его дружку Андерсу!» Но Андерс мертв. «Не так ли, Надин?» Надин ничего не ответила. «В вертолетах не будет особого толку», — сказал Ллойд. «Через три часа уже стемнеет». «Не трус Ллойд!» — весело воскликнул темный человек. «Не сегодня, так завтра. Он не мог далеко уйти. Нет. Он где-то совсем рядом». Ллойд нервно теребил свой блокнот, мечтая только об одном — оказаться где-нибудь подальше отсюда. Сейчас Флэг был в хорошем настроении, но у Ллойда не было уверенности, что это состояние продлится после того, как он узнает о мусорном баке. «У меня есть еще одна информация», — произнес он неохотно. «Она касается мусорного бака». «Милый мусорок!» — он отправился в очередное многообещающее путешествие, Я не знаю, где он сейчас. Перед тем, как снова уйти, он устроил один фокус в Индиан Спрингс. Он пересказал то, что узнал от Карла. Лицо флега помрачнело, когда он услышал о том, что Фредди Кампанари при смерти. Но когда Лойд закончил, лицо его вновь было безмятежно. Флэг нетерпеливо махнул рукой. «Ладно, когда он вернется, убейте его. Но быстро и безболезненно. Я не хочу, чтобы он страдал. Я надеялся, что он...» дольше останется с нами. Возможно, Лойл, ты этого не поймешь? Но я чувствовал какое-то внутреннее сродство с этим мальчишкой. Я думал, что смогу использовать его, и уже использовал. Но я никогда не был уверен на все сто. Даже у великого скульптора может дрогнуть в руке резец, если резец плохой. Верно, лойд Конечно. А ведь он оказал нам огромную услугу. вооружив нас ракетами. Не так ли? Да, это так. Он вернется. Скажи Барри, чтобы он устранил его. Безболезненно, если возможно. А сейчас меня больше волнует этот идиот на востоке от нас. Я мог бы отпустить его, но тут дело в принципе. Вполне возможно, что мы управимся до полуночи. Я уверен, что он сейчас едет на велосипеде прямо по посередке 1.15, в надежде на то, что Бог этой старухи о нем позаботится. Но ведь мертва. Да и Бог ее тоже мертв, насколько мне известно.